Третий сектор. Система Эрдокарми. Планета Карми, восьмая. Не на черном брохе и даже не на черном флайере, а в армейском легком транспорте камуфляжной расцветки полковник Леордан со свитой из пяти человек подъехал к распахнутым воротам особняка на окраине столицы. Красивый и наверняка пустынный обычно парк оживляли гатрийские патрули и взревывающая бронетехника. Хрустя битым стеклом, Рэй поднялся в обширный зал на высоте второго этажа. Заинтересованные лица были уже собраны, и кто со злобой, кто с интересом разглядывали его, даже привстав для этого со стульев. На встречу с представителями клана Рэй специально не стал надевать ни мундир дворцовой гвардии, ни белое с серебром императорское одеяние. На нем был его старый полевой комбинезон, бывший с ним в десятках переделок и никаких наград. Все так, как у уходящих в бой или возвращающихся из боя офицеров. Все-таки большинство офицеров, Рэй в это верил, являются профессионалами войны, а не управленцами в погонах. Именно их Рей хотел привлечь на свою сторону в первую очередь. Здесь были все, кого он хотел видеть. Судя по обилию золота и лампасов, практически весь цвет военной мощи клана Первичной задачей было не устраивать бойню, а подавляющим преимуществом погасить любое сопротивление С этим они справились Теперь оставалось самое малое – сделать из врагов союзников «Тайсо Кимара» – Рэй специально узнал, как звучит ритуальное приветствие клана Далиди «Тайсо» – неуверенно зашелестело по рядам Поговорим...